Его характер, красота. Христос прекрасен. От Него невозможно оторвать взгляд. Его красота совершенна и притягательна для человеческих глаз. Каждый находит в ней нечто свое, необходимое душе. Когда думаешь о Его красоте, то осознаешь, как мало и скудно это понятие в нашей обыденной жизни. Красотой мы чаще всего называем миловидность или смазливость черт ласкающий взгляд. Но в нем, как сказано в Писании, нет ни вида, ни величия, то есть броской и сногсшибательной внешности, которая заслоняла бы, если можно так выразиться, его самого. Возможно, так будет в Антихристе. Сама его внешность будет прекрасным идолом. Она будет притягательна для человеческих глаз, но он сам укроется за ней, как за маской. Антихриста – можно будет помещать на обложке модного журнала. Но это глянец, привлекательный обман. А Христос, красив своей подлинностью, красив по истине. Его красота, Его правдивый образ, то, каков Он и кто Он на самом деле. Такая красота открывает, какой Он, а не заслоняет истину. А Он таков, что глаз не отвести, вечность смотреть и не насмотреться. Его красоту не может передать самая гениальная кисть. Ее невозможно уловить человеческой рукой и заставить замереть на плотне, подчиняясь желанию живописца. Она не нуждается в приукрашивании, в каких-то приемах, уловках, акцентировании, подчеркивании. Она просто есть. И это настоящее, самое настоящее, что только может быть. Его глаза прекрасны, потому что в них внимание, сострадание и любовь а внимание, сострадание и любовь и есть подлинная красота. Прядь волос, упавшая вдоль его лица, прекрасна, потому что упала, когда он с жалостью склонился к плачущему у его ног человеку. прекрасные губы, которые никогда не скривятся брезгливо, не изогнутся в презрительной насмешке. Любая его икона — символ и намек, указание на него, но не он сам. Икона — это смирение человека перед красотой, воплотившейся в Боге, но не под властной человеческой руке. Только он сам может быть своим образом всецело. Любой портрет преестся, а он не приестся никогда. Каждый миг будешь видеть в нем нечто новое и прекрасное, отраженное в его глазах, в спокойных губах, в чертах простых и благородных.